Глава пятая. Времени на отдых действительно оказалось мало. По моим ощущениям прошел час, возможно, полтора, и все повторилось. В этот раз я уже знала, чего ожидать, но от этого испытания не стало проще. Лишь усилило во мне ощущение подступающего безумия. Я не выдержу тут, просто тронусь и сама начну кидаться на людей и кусать их. И снова в долгожданной холодной тьме, что опустилась после окончания новых мук, Безмолвной поддержкой и утешением мне служило большое и теплое мужское тело. Но даже в этом стремлении помочь я ощущала настороженность и некую отчужденность Роденца. Он явно избегал большего сближения, насколько это вообще позволяла наша ситуация. Стоило мне перестать дрожать, как он отодвигался, исчезая в безмолвной тьме капсулы. Да и меня, обуреваемую сумасшедшей слабостью, отчаянием и страхом за будущее, на контакт не тянуло. Не было ни сил, ни желания, ни доверия к чужаку. В таком режиме ада и молчаливой поддержки прошло два дня. Можно ли сказать, что я их выдержала? Нет. К началу третьих суток в проклятой капсуле состояние мое было неописуемым. Я с трудом осознавала происходящее, находясь то ли в трансе, то ли почти в коме. Мозг слабо реагировал на любые внешние сигналы, внимание было рассеянным. Сознание банально не выдерживало таких психологических и физических истязаний. Все эти дни я ничего не ела и не пила, кроме нескольких глотков грязной воды. Я либо обессиленная очередным адским испытанием, безвольно лежала на полу, либо стояла, укрываясь от шквала воды, поддерживаемой роденцем. Тактика военных была очевидна. Эти чередования периодов тишины и безумия неминуемо подкосят любое сопротивление постепенно сведя с ума и истощив психологически. И я даже с какой-то затаённой надеждой ожидала появления группы переговорщиков, надеясь, что пленник сдастся и заговорит. Что будет со мной дальше? Измученную голодом и пытками меня это больше не волновало. Все лучше, чем сейчас. Настал третий день моего заточения с объектом. Первоначально я не обратила внимания на небольшую нишу, где, закрывшись непрозрачной шторкой, можно было обеспокоиться какими-то своими физиологическими потребностями. Подобное раньше было немыслимо для меня, учитывая странное и, вероятно, опасное соседство. Но за два дня я стала куда сговорчивее и гораздо менее принципиальной. Тем более, что темный взгляд мужчины ужасно пугал. Он все чаще смотрел на меня слишком пристально. Не отрываясь и словно забывая о том, что делает. И когда отступала тьма, я инстинктивно искала способ укрыться от этого взгляда. Когда нам дали выспаться, а мое напряженное ожидание начала свистопляски себя не оправдало, я рискнула спросить. "Все? «Сегодня день отдыха», — прошипел он абсолютно безрадостно, заставив насторожиться. «Отдыха?» — еле слышно переспросила напарника по несчастью. «Кормление». Сухо прозвучало в ответ его шипение. При мысли о еде желудок свело мучительной судороги нетерпения. Голодать мне никогда в жизни не приходилось, а события последних двух суток высосали из меня всю жизненную энергию. О том ли кормлении речь? Не иначе, как воспаленное сознание вдруг напомнило про страшные угрозы Роденца. И как-то он был мало счастлив в предстоящем. «Еда?» — собравшись силами, переспросила. «Да». В столикой злости откликнулся мужчина и вновь посмотрел на меня. Невероятно, но его глаза стали еще более насыщенного, темного цвета. Сейчас они казались мне двумя провалами на его худом и изможденном лице. Но толком испугаться я не успела. Сработала система внутренней доставки, и, за неимением, в капсуле оборудованного, по всем правилам, приемного отсека, прямо на пол из переместительного кармана рухнуло два блока типовой космической еды. Не помня себя от счастья, еда оказалась действительно едой, жадно схватила одну из упаковок. Не замечая, что, царапаю пальцы в кровь, принялась сдирать органопластиковую упаковку, стремясь скорее добраться до пищи. «Не спешите», — грозно прошипел Роденец. Я краем сознания отметила, что он совсем не спешил утолять голод. Наоборот, медленно и аккуратно избавившись от обертки, принялся внимательно вглядываться в еду. Возможно, для него наша пища не подходит? С восторгом принюхиваясь к съедобным запахам собственной порции, я глотала слюни в ожидании момента, когда проглочу первый кусочек. Но ослабевшие и онемевшие пальцы повиновались плохо, затрудняя мне возможность насыщения. «Не стоит есть все, вдруг прошепел Роденец. «Можно только это». И он указал на яблочную мякоть, выращенную из клеточной культуры в типичной селекционной теплице типичного земного космического объекта. И все? Я не могла поверить своим ушам. Чувство голода было настолько сильным, что я, наконец-то добравшись до своей еды, и не подумала послушаться Роденса. Заталкивая в рот огромные куски пищи, бесстыдно подбирала с пола крошки, давилась и глотала стремительнее, чем корабль затягивает в черную дыру и даже смотреть не могла на плавно пережевывающего фруктовую массу мужчину. До того момента пока не доела все свое, и перевела взгляд на практически нетронутый паёк напарника. Он же сам не захотел. Оправдание в сознании родилось мгновенно. Я жалко и воровато схватила первое попавшееся из его порции и тут же запихнула в рот целиком, опасаясь, что отнимут. Чувство голода было настолько сильным, что я не способна была совладать с ним. Потребность в пище затмила все прочие жизненные потребности, превратив меня в неспособное контролировать себя существо — дикое, алчное и агрессивное. Голод — страшная штука. Вы зря это едите. Вопреки всему, мужчина не разгневался. Возможно, в галактике Арес привыкли к недоеданию. Мне в его тихом шипении почудилась жалость, но даже это не смогло притупить давлеющую надо мной потребность. Стыдясь поднять на Роденца взгляд, я подобно удаву, заглатывала вожделенную пищу. И не было на свете силы, способной остановить меня сейчас. Когда не осталось ни крошки еды, тяжело обмякла, привалившись к стене, и запоздало осознала случившееся. Собственное унизительное, немногим не животное поведение стыд переполнил душу, принося моему измученному сознанию ощущение полнейшей никчемности. Роденис, отодвинувшись на максимально возможное в пределах капсулы расстояния, Сидел в противоположном углу и не сводил с меня того самого, так пугающего меня взгляда. Это невероятно, но мне показалось, что глаза его стали еще темнее. Или, возможно, причина в головной боли, что сводила с ума в последние дни. И даже возможность насытиться не избавила от нее. Свет горел, а значит, военные наблюдали за нами. Их цель и надежда, что они возлагали на меня, затачив тут с пленником, были неясны но одна мысль о том, что они видят меня сейчас, отзывалась в душе болью и ненавистью к себе подобным. «Вы не едите нашу пищу?» Чувствуя странную потребность начать диалог, я не сдержала вопроса. Хотелось как-то оправдать свое поведение и почувствовать себя разумным существом, веру в последние моральные истязания последних дней основательно подкосили. Причина в другом, что-то специально добавляют туда. Тихо и словно нехотя прошипел в ответ роденец. И, предвосхитив мой испуг, добавил, «Это вряд ли опасно для вас. Спите. Завтра все снова начнется. Времени на отдых мало. И еще." Инопланетянин как-то замялся. У меня появилось именно это ощущение. И хотя с такой головной болью и общей подавленностью состояния могло и показаться. «Обычно ваши приходят после кормления. Если придут сегодня...» Я постараюсь дольше продержаться в сознании. А вы используйте это время. Не обращайте внимания на происходящее и... Спите. Перед глазами встали виденные ранее эпизоды. Разряд, от которого мужчину кидают на стену. Кровь, стекающая по его лицу после удара инструктора. Язык не повернулся спросить о том, что подразумевал Роденец. Уж слишком очевиден был ответ. С трудом согнув ноги, прижал их к животу, по примеру, соседа уронив на них голову, Сил просто не было, и даже чувство насыщения не изменило ситуацию. Но при этом мне поразительно несвоевременно захотелось поговорить. Будучи от природы необщительной, я не понимала, что происходит. Меня распирало от желания рассказать все всё И вопреки всем стараниям сдержаться, рот как-то сам открылся и начал ретранслировать все мелькавшие в голове мысли. «Так ужасно то, что с нами происходит. Это в голове не укладывается». Я с отчаянным упрямством попыталась замолчать. Не получилось. А я даже не предупредила мужа об отъезде. Думала, это короткая командировка. Вам интересно, кто мой муж? Роденец не издал ни звука, выдавшего бы его любопытство, Лишь все так же странно смотрел на меня и старательно отодвигался максимально далеко. Но я не могла остановиться. Речь в ее шепелявом эквиваленте поразительно неудержимо лилась из меня, заставляя рассказывать то, чем я никогда не делилась ни с кем. Нас определили в пару, как и принято, по итогам селекционного отбора. Знаете, у нашей цивилизации это в основе сохранения вида лежит. Супруги, мужчины, женщины определяют сообразно их генетической составляющей. Это позволяет нашему виду совершенствоваться и становиться здоровее и живучее. Говорить все это Роденцу в тех условиях, в которых находились мы, после всего, чего он натерпелся от землян, было полным абсурдом, но я говорила. Говорила с распирающей от восторга гордостью. Говорила, растрачивая крохи оставшихся сил. Была не в силах удержаться от накатившего желания рассказать обо всем, прекрасно понимая, что ему мои откровения безразличны. Нас с Говардом именно так выбрали. При этом мы работаем на разных планетах, но теперь придется одному из нас переселяться. И, вероятно, мне. Мы уже дважды общались по визосвязи. Хотя этого вопроса коснулись вскользь. Через полгода он прилетит ко мне в отпуск, тогда все и решим. И отпустят ли меня отсюда до истечения срока?» С последним вопросом прорвались рыдания, выдавшие мой страх перед будущим. «Вы больше никогда не увидите и не услышите этого мужчину», — неожиданно отозвался Радынец. Очень тихо и с абсолютной убежденностью, заставив меня на миг потрясенно замереть. Я тоже так думала. В глубине души понимала, что отсюда меня никто живой не выпустит. «Я обречена, да?» Слёзы хлынули потоком. Сознание творился необъяснимый сумбур. Язык во рту ворочался с трудом, но я не могла остановиться и замолчать. «Свои же меня вам скормят?» «Меня вынуждают питаться вами». В его ответе я услышала подтверждение всех своих опасений. «Это больно?» Меньше всего хотела знать ответ на этот вопрос, но язык жил какой-то своей отдельной жизнью. И «Я полагаю, да». В его шипение мне почудилась некая заминка, лишь усилившая мои тревоги. Меня ждет страшная участь еды. Поэтому он и не ел. Возможно, жители галактики Орес питались редко, но могли за раз съесть человека. П «Пожалуйста!» Меня трясло, как в шипение вырвалось из горла отрывистыми звуками. «Пожалуйста, не мучайте меня долго. Пусть все случится быстро». «Я не способен на промедление», — он словно вздохнул. «Состояние голода действую стремительно и наверняка, инстинктивно». А я зажмурилась, пытаясь сдержать слезы. Чего реветь, когда все предопределено? И пусть я не смогла себе представить, каково это — быть заживо кем-то съеденной. Но понимала, это ужасный конец. Зато мне хотя бы обещали быструю смерть. «Хорошо, если быстро, отмучаюсь на раз». Так не получится. После этого голод будет приходить чаще. Шипение Роденца явственно звучало отчаяние. Я уже чувствую его. Растянет мое поедание на несколько раз? Ужаснувшись, я, превозмогая бессилие, попыталась отодвинуться от мужчины. Впрочем, он и сам отстранился от меня на допустимое капсулы расстояния. «Даже замуж до конца не вышла. схлипнула я, обращаясь скорее к себе. Говард так и не узнает, где я сгинула. И в этом моя невезучесть». Неудержимым потоком слов полились воспоминания о жизни, сожаления о несбывшемся, проклятия настоящему и чужой злобе. Роденец не перебивал, все так же молча, обессиленно паникнув головой на скрещенные на коленях руки. Мне казалось, он спит, следуя своему же совету. Говорила я долго и безостановочно, даже язык во рту стал неметь, теряя чувствительность. Нечаянно прикусив его, заплакала от новой боли. И, наконец-то, остановилась. «Что со мной творится?» И тут же поняла. Еда. Не зря роденец ее не пробовал. Туда определенно добавляли какие-то вещества, способствующие утрате контроля над собой. Чувство обиды и горечи на своих достигло неимоверных размеров, заслонив все прочие эмоции и потребности в душе и сознании. И в итоге я смогла обмякнуть совсем без сил, погружаясь в пучину беспамятства но отдохнуть не получилось. Прошло не больше часа, как вновь вернулся ад. Вопреки его словам, никто к раденсу сегодня не пришел. Жуткий грохот и слепящий свет. Темнота и невыносимый визг, Ледяная, бьющая в упор вода. И так снова и снова, час за часом. Я уже сама не понимала, осталось ли во мне хоть что-то живое. Время для меня остановилось. Рассудок не способен был воспринимать реальность.